«Ну и где джигиты местные бродят?» — еле слышно бурчал Елисей, рассматривая в бинокль аул. «Тут и ждешь, словно близких родственников, а они и не чешутся». Вот уже три дня он терпеливо наблюдал за поселением, успев запомнить в лицо всех стариков и детей. С женщинами было сложнее. Горянки, выходя из дома, старались прикрывать нижнюю часть лица уголками платков. Но перепутать в подобной ситуации мужчину с было просто невозможно. Такое понятие, как трансвестит, в этих местах просто отсутствовало как факт. Религия не та. Местные сами за подобную выходку камнями закидают. В общем, ошибиться Елисей не боялся. Но его настораживало, что молодых мужчин в ауле не было. Так обычно бывало, если они уходили в набег или воевать с соседями. Был еще вариант – перегон скота на зимнее пастбище. В этом случае горцы тоже надолго уходили из дома. Но то стадо овец, что парень видел в ауле в прошлый раз, послось на соседнем лугу. Выходит, все-таки набег. Соседи тут одни, и это родственный клан, который, кстати, вписался в историю с кровной враждой. Сделав такой вывод, Елисей задумчиво почесал затылки и, собравшись, помчался к соседнему аулу. Три часа ходу по густому подлеску, и он снова достал из сумки бинокль. Очень скоро выяснилось, что и тут... Так же, как и в прошлый раз, в ауле были только старики, женщины и дети. А вот это уже наводило на неприятные мысли. Снова снявшись с места, Елисей принялся обходить аул по кругу, выискивая место, где прошло много коней разом. Не заметить такой след на мягкой земле не смог бы только слепой. Очень скоро, найдя место, где горцы ушли из аула, парень мрачно хмыкнул и, пройдя параллельно следам пару километров, удивленно проворчал. А чего-то вас вдруг в горы потянуло. И самое неприятное, что ушли все способные держать оружие, то есть воины. Странно это. Проверять надо. Судя по следам, ушли горцы два дня назад. То есть тогда, когда сам парень только начинал наблюдение за первым аулом. То есть сбор был здесь, а дальше вся команда ушла куда-то в горы. У Елисея складывалось такое впечатление, что кто-то снова собрал в кучу оставшихся непримиримых, готовясь учинить очередное безобразие. Подумав, парень развернулся и двинулся к распадку, где оставил коня. Спустя три часа он добрался до места и, быстро свернув лагерь, отправился обратно. Почти три десятка всадников, двигаясь без опаски, оставляли за собой такой след, что ошибиться просто невозможно. Буян легко шел вдоль тропы размашистой рысью, словно и сам заразился азартом погони. Елисею даже приходилось придерживать жеребца, чтобы не утомить его раньше времени. К ночи они проскакали таким аллюром почти сорок километров. К удивлению парни след все больше сворачивал в горы, уходя и от тракта, и от крепости, тем более от города. Вскоре предгорье сменились горной тропой, и Елисей, придержав коня, тихо протянул, оглядывая округу. «А ведь вы не иначе собрались ко второму перевалу прорываться. А раз такими силами, то добром вас туда пропускать не хотят. Ой, чует мое сердце, тут опять серьезный между собойчик намечается». «Ладно, поехали дальше. Повезет, найду место, где им подарочек оставить». Спустя двое суток парень выехал на широкое горное плато. Приметив в стране густую рощу, Елисей пришпорил коня и, добравшись до нее, с облегчением перевел дух. Двигаясь постоянно по лесу, он уже начал отвыкать от открытых пространств. Да и места эти были ему совершенно незнакомы. В общем, парню было чего опасаться. Забравшись в самую чащу, Елисей распустил Буяну под и, повесив на морду торбу с овсом, отправился на разведку. В том, что где-то рядом есть очередное поселение горцев, он не сомневался. Петушиный крик поведал о том весьма конкретно. Выбравшись на опушку рощи, парень снова достал бинокль, наведя его на аул, злорадно усмехнулся. «Ба, какие люди! Что-то меня терзают смутные сомнения, что вы, ребята, собрались тут на большой той». На праздник так не одеваются. Значит, собрались вы тут воевать. Интересно, а сколько троп с этого плато в долины ведут? Блин, хоть разорвись. То ли я умный, то ли я красивый. И за этими следить надо, и тропы поискать не мешает. Но что-то мне подсказывает, что пользуетесь вы самой удобной тропой, чтобы сюда попасть. А значит, мне ее придется малость испортить. Пронаблюдав за аулом и его гостями до самой темноты, парень вернулся в рощу и принялся устраиваться на ночлег. Проснулся Елисей от того, что слегка замерз. Нещадно зевая, парень мрачно осмотрелся и, вздохнув, принялся собираться. Еще только начало светать, поэтому он торопился покинуть плато, пока горцы не вздумали заглянуть в рощу. Ведя коня в поводу, он добрался до тропы и, задумчиво покосившись на туманную пелену над ней, покачал головой. «Придется, брат, нам с тобой стать карабатами, прошептал он буяну, поглаживая коня по морде. Тут шею свернуть проще, чем воды попить. Буян тихо фыркнул, слегка подтолкнув парня головой, словно соглашаясь с его мнением. Быстро перекрестившись, Елисей перехватил повод и осторожно начал спуск по тропе. Спустя полчаса, пройдя два поворота, парень остановился и, задрав голову, принялся искать подходящие трещины. Заметив подходящее место, он достал из переметной суммы десяток гранат и принялся устанавливать растяжку. Потом, сведя коня ниже точки минирования, он размотал шелковую нить и, устроив ловушку, медленно выпрямился. Отступив на пару шагов, парень внимательно глядел дело в своих рук и, махнув рукой, проворчал. Вроде незаметно. Ладно, бог не выдаст, свинья не съест. Усевшись в седло, Елисей отправился в обратный путь. Больше тут было нечего делать. Воевать в одиночку с полусотней он не собирался. Глупо и непродуктивно. Съехав с тропы в предгоре, парень направил коня к крепости. Пора было заняться своими делами. Нынешняя жизнь Елисея по большому счету устраивала, но если разобраться, то он и сам не очень понимал, кем на данный момент является. Вроде и казак, а присмотрись так вообще никто. Даже бумаги какой-то не найдешь. Вроде человек есть, а по документам тебя вообще нет. А с другой стороны, денег у него вполне достаточно, чтобы купить себе серьезный надел земли и построить роскошный по местным меркам дом. Только надел ему нужен был как зайцу стоп-сигнал. Заниматься сельским хозяйством у Елисея не было никакого желания. Если уж задумываться о своем доме, то не здесь, а скорее в Пятигорске, поближе к своим компаньонам. Но тогда он сменит безопасную крепость на опасный город, где начнет регулярно попадаться на глаза всяким дворянам и службам. Нет, этот вариант его не устраивал. Буян схрапнул, и Елисей, чуть вздрогнув, очнулся от своих размышлений. Жребец явно забеспокоился, и парень, помня о его чутье, насторожился. Сжав колени натянув левый повод, он направил коня в густой подлесок, в сторону от тропы. Спрыгнув с седла, парень привязал Буяна к дереву и, проверив патрон в патронике, двинулся обратно к тропе. От того места, где он ушел в лес, Елисей двинулся вдоль тропы дальше, готовясь встретить неизвестную опасность. Просто так Буян беспокоиться не станет. Это парень уже знал точно. Метров через сто за поворотом он приметил пятерых всадников, что колонны по одному двигались по тропе. Мысленно похвалив себя, что не снимал лохматый комбинезон, Елисей отступил немного назад и встал за дерево. Пятерка неизвестных не спеша двигалась мимо, и парень уже собрался дать им спокойно уйти, как вдруг на одной из вьючных лошадей приметил две светловолосые головенки. «Твою мать! Они детей где-то выкрали!» — молнией мелькнула у него мысль, и руки сами плавно подняли карабин. С той точки, где он заметил всадников, было видно только взрослых. Те закрывали детей своими телами, двигаясь колонной по одному. Дождавшись, когда караван пройдет, Елисей бесшумно выступил из кустов и, прицелившись, плавно спустил курок. Тяжелая штуцерная пуля с такого расстояния прошла сквозь замыкающего на вылет и вышибла из седла еще одного горца. Выпустив карабин из рук, Елисей выхватил оба револьвера и, шагнув в сторону, сделал еще четыре выстрела. Ехали горцы явно уже долго и не ожидали нападения в этих глухих местах потому и не сумели отреагировать на столь стремительное нападение. Они даже толком не поняли, кто стрелял и откуда их убивают. Только кобыла, ехавшего первым горце, испугавшись, рванула вперед, но запутавшийся в стремени горец, выпав из седла, заставил ее остановиться. Быстро пробежавшись и проведя контроль кинжалом, Елисей собрал коней и, привязав их, направился к вьючным лошадям. Те были привязаны к седлам верховых и шли цугом, так что убежать они просто не могли. Подойдя к связанным детям, которых посадили верхом и привязали к лукам запястье, Елисей чуть улыбнулся откидывая с головы капюшон с маской, спросил. «Как жизнь православные? Все целы?» «Ой, человек!» — послышалось в ответ, и только тут парень сообразил, что перед ним близнецы. «Брат с сестрой. Обоим лет по двенадцать. Одежда порвана, рожица испачкана, а у девочки еще и заплакана». Мальчишка явно крепился, да и поглядывал на Елисея настороженно, словно готов был броситься в драку. «Человек, конечно», — усмехнулся парень, — «а кто что-то еще стрелять станет?» «А с виду чистый леший», — отозвалась девочка с любопытством, оглядывая его костюм. «И ты, чтобы в лесу меня приметить, трудно было», — пояснил Елисей. «Вы откуда? Где попались?» «Горцы на тракте засаду устроили», — помолчав, тихо ответил мальчик. «Мы с мамкой в город ехали, на ярмарку. А тут эти». «С нами еще трое казаков было, не отбились. Эти из засады били», — вздохнул он. «Они добычу богаты взяли». «А мамка ваша?» — осторожно уточнил Елисей, уже предполагая ответ. «Убили», — выдохнул мальчишка, поджимая подрагивающие губы. «А сами откуда?» — сменил Елисей тему. «С хутора». «А хутор где?» «Под городом. Мамка говорила, день ехать». «А родичи где есть? На хуторе кто остался?» — насторожился Елисей. «Нет более никого». Сиротом и теперь обреченно вздохнул мальчишка. — Как так, — не понял Елисей, — казачьего рода и нет никого, не морвить. Мы потому на хуторе и жили, что родители без благословения поженились. Одни мы, — подала голос девочка. — И что мне теперь с вами делать? — растерянно проворчал Елисей, разрезая на них веревки. — Одни вы на хуторе не проживете. Махом горца утащит. Так, а батька ваш где? «Убили в прошлом годе», — всхлипнула девочка. Дяденьку у вас случаем хлебца нету? Эти только утром и вечером по куску лепешки давали». «Сейчас, ребятки, потерпите», — засуетился Елисей. «С этим разберусь, коня своего приведу, а там и будет все». Сняв детей с седел, он быстро обыскал тела убитых и, оттащив их подальше в лес, помчался за буяном. Вернувшись обратно, парень быстро увязал коней в один цук и, раздав детям по паре сухарей, рысью повел свой караван дальше. После устроенной перестрелки оставаться на месте стычки долго было неправильно. Вёл он караван до самого вечера. В очередной раз оглянувшись, Елисей заметил, что детей мотает в седлах словно тряпичные куклы, и, свернув в лес, принялся искать место для ночлега. Организовать лагерь, собрать хворост и развести в ямке костерок было делом одного часа. Набрав воды в роднике, Елисей вскипятил воды для чая и принялся кормить ребятишек. Видя, что дети засыпают сидя, он сдержал любопытство, решив оставить расспросы на утро и уложил их спать. Сам же, попивая чай, принялся обдумывать сложившуюся ситуацию. То, что родители ребят вышли из-под родительской воли и решили устраивать свою жизнь самостоятельно, бывало и раньше. Обычно от таких детей или отказывались, или со временем позволяли им вернуться обратно в семью. Что произошло тут, неизвестно. Дети вряд ли знали эту историю, так что придется выяснять подробности самому. В том, что сиротам от имущества на хуторе достанется в лучшем случае крохи, Елисей даже не сомневался. Сирот обычно не унижали, но и не выделяли особо. Тут все от родственников зависит. Только где теперь этих родственников, и как сделать так, чтобы хутор не разграбили до того момента, когда этот вопрос будет решен? Одному тут не справиться. Ехать с ребятами в город, искать атамана бессмысленно. Проще обратиться к тому подполковнику, что командовал на казачьем круге в крепости. А еще лучше попросить совета у деда Святослава. Вот уж кто быстро любого к порядку призовет. С этой мыслью Елисей и улегся на своей бурке. Дед Святослав, спустя две недели после возвращения Елисея с похода, лично пришел к парню в мастерскую и, устало присев на поданный табурет, тихо вздохнул. — Плохи дела, казак. Из родичей найденышей твоих близких никого не осталось, а дальние про них и знать не знают. У самих семеро по лавкам. На хуторе том тоже не все ладно. Гордц там побывали. Что не увезли, то спалили. В общем, сироты они теперь круглые. Снова вздохнул старый казак. — Чего делать станешь? — А что тут сделаешь? — растерянно пожал Елисей плечами. — Не на улицу же их гнать. Мало еще. Пропадут. Раз уж бабушка Радмила не против, со мной пока останутся. Не объедят. А дальше как бог даст. — Хочешь, похлопачу у коменданта, чтоб хату какую, что из пустых стоит, тебе отдал? — подумав, предложил старик. — Оно бы и правильно. Да только без хозяйки толку с того не будет, — мотнул Елисей чубом. — Тут подумать надо. Благодарствую за помощь, дядька Святослав. — Не на чем. — отмахнулся старик. — Дети те казацкие. Жаль только, что случилось так. Да, видать, судьба. В очередной раз вздохнув, старик тяжело поднялся и, опираясь на клюку, вышел из сарая. Елисей, проводив его до дверей, вернулся к столу и, присев, задумался. Близнецы почему-то сразу пришлись ему по душе. Еще в пути до крепости они сошлись так, словно всегда были одной семьей. Звали ребят Мишка и Сашка. Михаил и Александр Васильевичи. И если Мишка пытался держаться особняком, старательно прикрывая собой сестру, то Сашенька, как про себя называл девочку парень, сразу потянулась к нему. Осторожно наблюдая за ней, Елисей мысленно удивлялся, откуда в этом еще ребенке что берется. Тут и стрельба глазами, и вроде бы случайные прикосновения. В общем, весь арсенал, чтобы привлечь к себе внимание. Не ожидавший такой атаки Елисей поначалу только посмеивался про себя, но потом понял, что девочка подсознательно боится снова остаться без защиты. В общем, к тому моменту, когда они добрались до крепости, близнецы стали ему почти близкими. Договорившись с Радмилой, Елисей не пожалел денег, переодев обоих и закупив на базаре столько провизии, что бабка и Мария за голову схватились. Сходив к Святославу и объяснив ему проблему, парень попросил старика узнать, кто из родственников готов забрать детей, но, как сегодня выяснилось, они оказались никому не нужны. Так что перед парнем во всю ширь вставала дилемма. Или передать ребят в приют, или заниматься их судьбой самому. Из задумчивости Елисея вывело появление Мишки. Аккуратно просочившись в сарай, мальчишка негромко окликнул его и, убедившись, что Елисей обратил на него внимание, тихо спросил. «Случилось чего?» «Случилось, брат», — помолчав, кивнул Елисей. «Плохи дела, Мишка. Нет у вас с сестрой никого, кто готов вас забрать. Дед Святослав недавно заходил, сам рассказал». «Видел я его», — машинально кивнул Мишка. «А то, что у нас нет никого, так это я и раньше знал. Тут не удивили», — грустно усмехнулся мальчик. «И что теперь делать нам?» «Как что?» — не понял Елисей. «Жить? Что же еще?» «Да как жить-то? И где?» — вспыхнул Мишка. «Здесь». — Со мной, — спокойно ответил парень, твердо глядя ему в глаза. — Моими родичами названными станете. — А тебе-то это зачем? — помолчав минуту, еле слышно спросил Мишка. — А я и сам сирота, — развел Елисей руками. — а гуртом и батьку бить легче. Выживем, брат. — Выживем, — эхом отозвался мальчишка. — Ого, ты только слушай внимательно, что я тебе говорю, и учись. Всему учись, что увидишь. Поверь, в жизни все пригодится. «Ежели бы я раньше не учился, сейчас бы в подпасках коровам хвосты крутил. А теперь вон и оружейник, и в городе компаньоны есть, что по моим задумкам работают. В общем, учись, брат». «Я у тебя учиться стану», — подумав решительно, заявил Мишка, «и наукам всяким, и искусству воинскому». «А вот тут я, кажется, попал», — растерянно подумал Елисей, задумчиво глядя на мальчишку. «А ты чего прибежал-то?» — спросил он, сообразив, что пришел сюда Мишка не просто так. — Так бабка Радмила тебя звать велела, — вспомнив, сообщил мальчик. — Ну тогда пошли, — вздохнул Елисей, поднимаясь. Они едва успели войти в дом, когда Радмила, едва глянув Елисею в глаза, устало улыбнулась. — Знаешь уже. Дед Святослав заходил, — коротко кивнул парень. — И что делать станешь? — А что тут сделаешь? Со мной останутся. А коль мешаем, так мы и другой дом для постоя найдем. — Не дури, — жестко осадила его бабка. Я потому и велел тебя позвать, что разговор к тебе есть серьезный. Присядь. Елисей покорно присел к столу, и бабка, задумчиво поживав губами, тихо спросила. — У тебя двадцать пять рублев в запасе найдется? — Куда столько, — удивился Елисей. — Пристройку к дому сладим, каменщикам уплатить, за все сразу, и за камень, и за работу. — За такие деньги можно дом новый сладить, — проворчал Елисей, делая вид, что задумался. На самом деле предложение бабки его обрадовало. Но цена вопроса и вправду удивила. Но припомнив, что дома тут складывают не из дерева, а из камня или самана, решил провентилировать этот вопрос. «У нас в крепости только одна артель этим делом промышляет, зато делает на века. Кабы из самана складывать или деревянный дом рубить, тогда да, дешевше было бы. А вот каменный...» Радмила вздохнула. «Тут ведь в чем еще сложность? Дом-то у меня хоть и старый, да крепкий. Еще сто лет простоит. Вот и пристройку к нему такую же ладить надо Потому и дорого». И вон с того края еще на две комнаты пристройку сладим и двери в стене прорубим. Я уж сортельным говорил, он мне цену и назвал. Удивленно покосившись в указанную сторону, Елисей только в затылке почесал. По ее словам, выходило, что пристраивать бабка собралась еще две комнаты к торцу дома со стороны его комнаты. В принципе, это было самым грамотным решением. Дом у Радмилы был небольшим и действительно крепким. Ко всему прочему, придется еще перекрывать крышу, так что, прикинув объем работ, парень решительно махнул рукой. — Скажи, чтобы начинали. Будут деньги. Завтра задаток принесу. — Ты не думай, Елисей. За те деньги вы тут жить станете, пока сами уйти не решите, — поспешно добавила бабка. — И детки завсегда обихожены будут. — Да Господь с тобой, бабушка, — улыбнулся Елисей. — Мне денег не жалко. Я просто цене удивился. Видать, артельные ваши своего не упускают. — Так и то сказать, камень-то они сами добывают, рискуют, — пояснила бабка. — Да бог с ними. Сказал уж, будут деньги. — Только это, Елисей, — снова смутилась Радмила. — Они только серебром берут. — Значит, серебро и принесу, — усмехнулся Елисей, поднимаясь. — А соседи что скажут? — уже выходя, спросил он, разворачиваясь к бабке. — Сама знаешь, поговорить у нас любят. — Да и пусть болтают, — отмахнулась бабка. — У меня другое на уме. — Что опять не так? — насторожился Елисей. «Да вроде все так, да неспокойно!» — вздохнула бабка. «За Марией казачок один увиваться начал. Роду доброго, а вот за душой ничего. Да чего греха таить, бедные они. Их пять братьев и шесть сестер. Родители из кожи вон лезут, а все никак из нищеты вырваться не могут». «А Мари чего?» — осторожно уточнил Елисей. «А чего Марья? Нравится он ей вроде?» — растерянно пожала старуха плечами. «Да только и приданого за ней я серьезного дать не могу». Вон, ежели только корову, что ты пригнал, да пять рублей серебром, что скопить сумела. А им или дом в крепости ладить, или куда в станицу уезжать. Саманный дом комендант ставить не велит. Говорит, при осаде их первыми развалят. неположено. Выходит, парня только в примаки брать. А ежели какую из пустых им попросить, тут же предложил Елисей. Да и кто же его им отдаст? Удивилась Радмила. Тут перед комендантом хлопотать надо. В таком разе парню придется в гарнизоне состоять. «А он что, не реестровый?» — насторожился Елисей. «Реестровый!» — кивнула бабка. «Ну, только значит, и надо к коменданту идти. Ему семейный казак в крепости совсем не лишним будет. А чего дядька Святослав помочь не хочет? Мне он предлагал». «Ты кто тебе?» — усмехнулась бабка. «Ты ему выученик, Да и хлопот с тобой нет вовсе. Сам в гарнизоне оружейником и стрелком пишешься. А о парень этот Святославу никто. Только и знакомство, что за Марьей бегает. Тут уж родичи его сами хлопотать должны». — Тоже верно, — растерянно протянул Елисей. — Ладно, давай пока с домом решим, а там видно будет. — Ежели сладится у них, и корову, и маслобойку Марьев приданный отдам. Ей нужнее. — О себе? — растерянно спросила бабка. — О себе я еще добуду, — усмехнулся Елисей. — И по дому есть у меня мысль одна. Но тут нужно уверенно быть, что все к свадьбе идет, — напустил он туману. Отец его обещал на следующей седмице сватов заслать. Понизив голос до шепота, сообщила бабка. — Добре. Тогда в разговоре со сватами так и говори. Мол, и корова за невестой есть, и маслобойкой двадцать пять рублей с серебром. Ну и то, что там у тебя в сундуках отложено, — заговорчески подмигнул бабке Елисей, тоже начиная шептать. «Откуда же двадцать пять?» — ахнула бабка. «Я дам. Марье не жалко», — отрезал Елисей и вышел из комнаты. Близнецы сидели на лавке в его комнате. Судя по красным глазам Александра, девочка плакала, но стоило только парню войти, как близнецы, дружно поднявшись, шагнули вперед и склонились в глубоком земном поклоне. Не ожидавший этого парень, растерянно замер, ожидая продолжения. Ребята выпрямились, и Миша, шагнув вперед и, глядя ему в глаза, тихо, но твердо произнес: Спаси тебя, Христос Елисей, что не бросил в беде! что мимо не прошел, что дозволяешь подле тебя и далее жить. Зато тебе поклон, наш земное слово тебе даем, что слушаться тебя станем пуще отца родного. Господь, с вами, ребятки!» Сглотнув, вставший в горле ком, прохрипел Елисей. «Живите спокойно. Пока я жив, вы ни в чем нужды знать не будете. Вы, главное, учитесь. Всему, чему только сможете. Особенно ты, Миша. Александре тут проще. Ее стезя замуж идти, а ты учись. Стану учиться, Елисей. Крест на том целую». Истово поклялся мальчишка и, достав свой нательный крестик, поцеловал его. — Вот и добрый, улыбнулся парень, хлопнув его по плечу. — Собирайтесь, на базар пойдем, купить кое-чего нужно. Приняв решение, Елисей ощутил некоторое облегчение. Теперь все становилось проще и понятнее. Тем более, что вопрос с жильем решился, к его радости очень даже положительно. Дом Радмилы ему нравился. Тут было спокойно, тепло и уютно, и даже заходившие к травнице посетители не мешали. Более того, запах трав создавал удивительно мирную ауру в доме. Забрав ребятишек, Елисей велел Мишке взять лошадь и отправился на базар. Раз уж так сложилось, значит, ребята под его присмотром должны быть ухожены и одеты так, чтобы ни одна сволочь не посмела сказать, что живут они у него из милости. Елисею хватило и того, что его самого регулярно называли нищим. Правда, те, кто осмеливался это произнести, потом об этом сильно жалели, но это уже второй вопрос. Закупив материи на пошив одежды, Елисей перешел в оружейный ряд и, выбрав Мишке кинжал по размеру и руке, прикупил еще и за сапожник. Пока пусть привыкает ходить с этим оружием, а чуть позже, при поездке в город, он планировал заказать Митричу для мальчика настоящее булатное оружие. Из этого сироты он планировал вырастить настоящего воина, умеющего все, что должен уметь настоящий казак и разведчик. Взяв на себя заботу о сиротах, Елисей сам не заметил, как начал выстраивать в своем маленьком коллективе отношения по типу армейских. Утро у них с Мишкой теперь начиналось с зарядки, тренировки, только потом они шли завтракать. После завтрака парень давал ребятам задания на день, которые они должны были к вечеру выполнить. И это были необычные домашние заботы, изучение грамоты и письма. Благо, близнецы знали азбуку и умели читать по слогам. Выполнив задание, Мишка бежал к Елисею в мастерскую, а Александра отправлялась к бабке Радмиле изучать домашнее хозяйство. Старуха с интересом взялась обучать девочку всем женским премудростям. Марья то и дело с улыбкой рассказывала парню, как девочка изводила ее вопросами, пытаясь узнать у девушки, в каких они отношениях, и как обрадовалась, узнав, что у той есть жених. Поначалу Елисей только посмеивался, но однажды вдруг сообразил, что вопросы эти девочка задает не просто так. И это открытие парня крепко удивило и насторожило. Сашеньку он как девушку не воспринимал. Мала еще слишком. Как ни крути, а в теле шестнадцатилетнего парня обитал почти сорокалетний мужик, повидавший в своей жизни всякое. Отмахнувшись от такого открытия, Елисей вернулся к обыденным делам. Мишка, бегавший за ним хвостиком, впитывал знания, словно губка, то и дело ставя парня в тупик своими вопросами. Так продолжалось полтора месяца. Осень уже начала вступать в свои права, когда в крепости снова появился контрразведчик. Услышав вызов, переданный свистовым, Елисей отправил Мишку домой, а сам, заперев сарай, отправился в комендатуру. Майор, теперь уже подполковник, встретил парня с довольной улыбкой и распростертыми объятиями. Приказав подать чаю, он усадил Елисея за стол и, дождавшись, когда принесут напиток, спросил прихлебывая из чашки. «Как живешь, Елисей? Много новинок придумал?» — Да по мелочи больше все, — пожал парень плечами, тщательно контролируя себя. — Случилось опять чего, ваше благородие? — С чего ты взял? — дело удивился подполковник. — Ну, просто так вы б сюда не приехали. Опять, что ли, скрали кого? — Слава богу, нет, — отмахнулся офицер. — Тут другое. Известие пришло, что кланы, которые тебе вместе объявили разом, всех воинов потеряли. И случилось это на высокогорной тропе. И бог бы с ними, но с тем отрядом четверо британских офицеров шло, до которых мы никак не могли добраться. Слишком уж они себя вели осторожно. С территории непримиримых кланов не выходили. А тут все проблемы разом разрешились. Не расскажешь, как так получилось?» Случайно, помолчав, вздохнул Елисей. «Возможно, возможно. Спланировать подобное и вправду сложно», задумчиво покивал подполковник. «Ну, а если подробно?» А если подробно, то искал я способ, как от кровников своих разом избавиться. Точнее, планировал сначала начать их прямо в аулах отстреливать, а потом выяснил, что все воины ушли. Я последу пошел, а вышел на плато, где все и случилось. — Однако, — удивленно протянул подполковник, — рисковый ты парень, должен признать. В одиночку зайти на территорию непримиримых — это волю иметь надо. — А я, признаться, сначала не понял, куда вышел, — смущенно признался Елисей. Только когда на плато вышел, сообразил, куда влез. Но не уходить же оттуда было просто так. Вот я тропу и заминировал. Ну а дальше вы, вы знаете. — Да уж, заминировал, — покачал офицер головой. — А что не так-то, — не понял Елисей. — Ты одним своим ударом нам всю операцию порушил. Ну да это ладно. Там только общие наметки были. В те места лезть, только солдат даром класть. А вот то, что ты тропу разрушил, нам очень даже понравилось. — Что-то я вас не пойму, ваше благородие. Вы меня ругать приехали или хвалить? — напрямую спросил Елисей, глядя подполковнику в глаза. — Я разобраться приехал, как все это случилось, — усмехнулся контрразведчик. — И по всему выходит так, что доброе дело сделал сам, того не желая. Решал свои дела, а попутно нас от головной боли избавил. — Ну, тут уж как говорится, что выросло, то выросло, — развел парень руками. — Это верно. Ты мне вот еще что скажи, — сменил подполковник тему. — В штабе про твои мартирки узнали очень хотят на них посмотреть. Сможешь их в Пятигорск привести для показа? Ну, ежели комендант позволит один ствол забрать на время, то можно и привести, задумчиво протянул Елисей. С комендантом я договорюсь, отмахнулся подполковник. Тут дело серьезное, можно сказать, государственной важности. Думаете, Гау их примет? Прямо спросил парень. Сложный вопрос, признался контразведчик явно нехотя. Тут от местных мало что зависит. Эта комиссия сюда по случаю заехала. Вот генерал-губернатор и решил их малость удивить. Мартирой Удивлению парня не было предела. Вот уж чем их удивить будет сложно. Тут дело не в мартире, а в том, что сделал ее местный умелец. Сам. А вот это дорогого стоит. Наставительно подняв палец, поведал офицер. В общем, готовься. Через неделю отправляемся. Не было печали. Хмыкнул Елисей, судорожно соображая, чем эта история может ему грозить. Попрощавшись, он вышел из комендатуры и отправился домой. Артель каменщиков уже заканчивала перестраивать дом и теперь клала крышу. Черепица, которой дом покрывался, также была заказана ими. Заодно мастера проверили всю остальную крышу, так что скоро Радмила планировала устроить праздник по поводу, можно сказать, новоселья. Войдя во двор, Елисей осмотрелся и, убедившись, что на подворье все в порядке, прошел в дом. Близнецы встретили его настороженно. Улыбнувшись им, парень присел к столу и, почесав затылки, принялся рассказывать, зачем его вызывали. Внимательно выслушав сказанное, Мишка, радостно сверкнув глазами, осторожно уточнил. «Елисей, а можно мне с тобой? Ты стрелять станешь, а я помогать тебе. Что скажешь, все делать стану». «Да это я знаю», — усмехнулся Елисей. «Я о другом думаю. Неправильно получится, ежели мы с тобой уедем, а Санька тут останется. Поедешь с нами, Сашенька», — повернулся он к надувшейся девчушке. «А можно?» — не веря собственному счастью, улыбнулась Александра. «Нужно!» — рассмеялся Елисей. Звизгнув от восторга, Сашенька с разгону повисла у него на шее. Улыбаясь в ответ, парень аккуратно погладил девочку по спине, подмигнул весело улыбающемуся Мишке. Дальше начались подготовительные хлопоты. Собрав все необходимое к поездке, Елисей составил список всего, что ему требуется закупить, и отправился в арсенал, где теперь хранились его минометы. Комендант, уже извещенный контрразведчиком, тяжко вздыхая, выделил один ствол и четыре ящика мин для демонстрации. Чтобы хоть как-то успокоить его, Елисей обещал при случае добыть еще пару труб для изготовления пары таких же орудий, а заодно потрясти подполковника на предмет добычи кислоты. Именно в разговоре об этом он вдруг случайно выяснил, что в Пятигорск завезли пять десятков бочек чистой нефти. Зачем и почему никто толком не знает, а что с ней делать, представления не имеет. Едва услышав об этом, Елисей сделал стойку, словно охотничий пес, и принялся аккуратно выяснять, кого нужно зарезать, чтобы получить из этого богатства хотя бы пару бочек. Удивленно посмотрев на него, подполковник хмыкнул и, растерянно разглаживая усы, проворчал. «Если ты сумеешь их вывести, тебе весь город в ноги поклонится. Эта ж пакость воняет так, что с души воротит». «Зачем ее вообще привезли?» — на всякий случай уточнил парень. «Так приказано повсеместно на улицах керосиновое освещение вводить, а как это делать никто толком и не знает. А нам вместо того керосину эту самую нефть привезли. Вот и мается теперь городничий. А тебе-то это все зачем?» — вдруг опомнился контрразведчик. «А я и хочу этот самый керосин сделать», — подумав, признался Елисей. «Из нефти еще много чего сделать можно, вот и буду пробовать». «Что пробовать? Что сделать?» — говорит и толком, — потребовал подполковник. «Ну, говорят, ежели нефть правильно выпарить, то из нее получается сразу несколько жидкостей, а остается мазут. Жидкости эти можно для розжига использовать или для огненных бомб, а вот мазут можно использовать для паровых двигателей», — принялся выкручиваться парень. «Это откуда у тебя такие познания?» — растерялся контрразведчик. Так я же в город регулярно езжу, там всякие журналы читаю, и газеты тоже. Снова нашелся Елисей. — То есть, как получить этот самый керосин, ты знаешь, — растерянно уточнил подполковник. — Читал, как это делается, — кивнул парень. — Самому делать не доводилось, но, думаю, дело не особо хитрое. — Я с тобой с ума сойду, — схватился контрразведчик за голову. — Так, про это никому ни слова. Нефть для опытов я тебе сам пришлю. — А кислоту, — тут же напомнил парень. И ее пришлю, не мешая, отмахнулся офицер. Но когда получишь керосин, в известность ставишь о том только меня, понял? А с чего такая секретность, удивился Елисей. А с того, что это дело уже считай политическое, лукаво усмехнулся контрразведчик. — Нужно кое-кому при дворе генерал-губернатора нос прищемить. А, ну, это вы сами. Меня там не было никогда, и слава богу, принялся, отмазываться Елисей. Я бы и с мартирами не вылезал, как бы ни комиссии из ГАУ. — Не робей, казак! — рассмеялся офицер, крепко хлопнув парня по плечу. — Там у тебя и я, и твой атаман будут, так что будет кому слово замолвить. — Дай-то бог! — вздохнул парень, поднимаясь из-за стола. Через два дня караван из крепости двинулся в сторону города. Елисей с близнецами ехал на своей повозке, ведя цугом еще одну телегу. Купить в городе планировалось много. Эти постоянные выезды уже начинали раздражать парня, но деваться было некуда. Уезжать из крепости он не собирался. Этот вопрос даже не рассматривался. В крепости все уже было отлажено, и парень имел там определенный авторитет. А вот в городе он станет одним из многих, и полиция рано или поздно начнет задавать ненужные вопросы. До Пятигорска обоз добрался без проблем. Елисей после недолгих раздумий заехал к Изи в лавку и, представив близнецов как своих воспитанников, прямо спросил, можно ли им остановиться у него или лучше отправиться сразу в трактир. Удивленно посмотрев на парня, гигант медленно выпрямился и, задумчиво посмотрев Елисею в глаза, покачал головой. «И после этого он называет меня глупым», — прогудел Изя, прячу смешку в уголках губ. «Когда я тебе в ночлеге отказывал?» «Извини, но спросить я был должен», — улыбнулся в ответ парень. «Дурак ты, Елисей, хоть и умный», — фыркнул Изя и, махнув свои огромные лапы, скомандовал. «Загоняй свои тарантасы во двор, дорогу знаешь, я вас там встречу». Кивнув, парень вывел своих подопечных на улицу, и Мишка, чуть подумав, осторожно спросил. «Елисей, это что же мы, у жидов жить станем?» «Так, брат», останавливаясь, разворачивая мальчишку к себе лицом, тихо ответил парень. «Запомни сам и детям своим накажи. Не жиды, а евреи, и они ничем не хуже нас с тобой. Вон изю взять. Мастер, каких днем с огнем не сыщешь, и дела ведет со мной честно». «Иному казаку такой честности бы и поучиться не грех. А то, что у них обычаи и вера своя, так то только их дело. У горцев вон тоже обычаи другие. И ничего, у многих тут и кунаки из них имеются. И больше, чтобы я этого слова от вас не слышал. Только евреи или на худой конец иудеи. Понял?» «Понял», — удивленно кивнул Мишка. Александра только задумчиво теребила кончик косы, и словно все сказанное ее не касалось. «А ты чего молчишь, красавишна?» — повернулся к ней парень. — А, мое дело бабье, — тут же выкрутилась девчонка. — Ты с ними дела ведешь, значит, так тебе и нужно. А чего там и как меня не касаемо, оно тебе виднее. А как их называть, я уж запомнила. Лукаво улыбнувшись, закончила Санька. — Нахваталась от бабки Радмилы, — удивленно проворчал Елисей, отвязывая конятка на вязи. Три дня до показа миномета Елисей носился с контрразведчиком по полигону и раздавал указания солдатам, которые, находясь под впечатлением от кучи наехавших офицеров в серьезных званиях, исполняли его команды бегом. Увлекшись, Елисей командовал так, что находившийся постоянно рядом подполковник только головой удивленно крутил. Однажды, заметив его недоумение, парень, сообразив, что слишком раскрылся, сделал вид, что смущен и, разводя руками, пояснил. — Кровь, ее не обманешь. Столько поколений регистров казаков, это не баран чихнул. — Ну да, ну да, — задумчиво кивнул подполковник. — Но получается у тебя лихо, словно всю жизнь солдатами командовал. — Ну так в крепости живу, вот и нахватался, — выкрутился Елисей. Разговор на этом увял, и парень снова вернулся к подготовке. Сама демонстрация должна была проходить в три этапа. Обстрел противника в укрытии, обстрел при наступлении противника и обстрел из укрытия, когда стрельба ведется навесом, по выданным параметрам. Командовать минометом Елисей собирался сам. Точнее, демонстрировать, как из этого орудия правильно стрелять. Контрразведчик, едва услышав в таких условиях, сначала за голову схватился, а потом долго допытывался у парня, сможет ли он выполнить хоть одно упражнение. Каково же было его удивление, когда Елисей, улыбаясь, заявил, что все три упражнения предложены им самим. Солдаты, вытребованные подполковником под это дело, обливались на полигоне потом, таская за собой на веревках деревянных болванов, которые должны были изображать условного противника. Одних только веревок было использовано почти три версты. Про деревянные поддоны, на которых были установлены манекены, говорить не приходилось. Идея была проста. На поддон устанавливался ростовой болван, а к самому поддону привязывалась веревка. Солдат, находясь вне зоны разлета осколков, тянул за собой веревку, и манекены двигались. Предложение использовать для такого дела лошадей было отвергнуто сразу, уж больно животина пугливая. После десятка прогонов Елисей, убедившись, что все идет как задумано, отпустил солдат передохнуть, выдав каждому по полтине. Больше давать не стал, опасаясь, что утром с похмельем им будет не до демонстрации. Миномет и боеприпас к нему готов был давно. В своей работе Елисей был уверен. Наконец настал нужный день. Елисей, подпрыгивший рядом с ним от нетерпения приодетый Мишка, стояли у собранного миномета, ожидая подхода большого начальства. Глядя на внешне спокойного, словно камень Елисея, Мишка не удержался и, дернув его за рукав, тихо спросил. «Елисей, а тебе не страшно?» А чего бояться-то, не понял парень. Тут начальство же, от самого генерал-губернатора. И чего? снова не понял Елисей. Запомни, Мишка, у благородных свои игры, и нам до них дела нет. Наше дело казачье, служить да землю свою защищать. А что там господа в городах придумывают, нас не касаемо. У нас на тот случай свой уклад, казацкий. И что? Неужто, если что не понравится, исполнять их приказы не станешь, не поверил мальчишка. — Не стану, — мотнул Елисей чубом. — Так ведь накажут, — не сдавался Мишка. — Кто? И за что? — Уложение о вольностях казачьих учи, — усмехнулся Елисей. — Нам с тобой, брат, только атаман приказывать может, и те, кто над нами казачьим кругом назначен. И урядники, унтера, десятники, ну, в общем, те, кто из наших, а остальные нам по боку. — А не врешь? — растерянно уточнил Мишка. — Сказал же, уложение читай. Фыркнул Елисей, и тут к миномету подъехал целый выезд. Десяток карет и других ландо, в которых восседали генералы, полковники и прочие офицеры. Над полигоном раздалась зычная команда, и личный состав вытянулся во фронт. Елисей для вида также принял подобие уставной стойки, при этом иронично поглядывая на это дворянское собрание. Мишка взирал на приехавших блестящими от возбуждения глазами, одновременно вытянувшись в струнку и пытаясь казаться выше и старше. «Не надувайся так, а то лопнешь», — еле слышно посоветовал Елисей, и мальчишка тихо прыснул от смеха, прикрывая ладошкой рот. Между тем приехавшие офицеры выгрузились из своих карет и, размяв ноги, не спеша двинулись к миномету. Солдаты под руководством Елисея подготовили настоящую батарейную площадку или, как тут говорили, орудийный двор. В пяти шагах от орудия были штабелем уложены ящики с боеприпасом, а манекены уже были расставлены по местам. Контрразведчик, откашливший, чтобы привлечь внимание генералов, сделал шаг вперед и, лихо козырнув, начал представлять новое орудие. «Господа, осмелюсь доложить, перед вами легкая мортира, изобретенная вот этим юным казаком. Позвольте представить, Елисей Кречет, потомственный казак. Данная мортира способна исполнять роль легкой мобильной артиллерийской установки, весьма полезной на поле боя». «Это все, подполковник, слова», – перебил его один из генералов. «Вы нам лучше это делом докажите». А сие уже давно доказано, ваше высокоблагородие, выступив вперед, с достоинством возразил казачий атаман. При осаде крепости благодаря двум таким мартирам врагу был нанесен такой урон, что он от штурма отказался, а казачий полуэскадрон разгром закончил, а после уж и батальон из города подошел. Слова ваши господин полковник весьма интересны, но хотелось бы увидеть эдакое чудо самому, усмехнулся генерал. — Извольте, высок Высокоблагородие! — усмехнулся в ответ Атаман и, развернувшись к Елисею, быстро подмигнул. — Начинай, казак! — Слушаюсь, господин Атаман! — лихо козырнул парень. По его сигналу Мишка взбежал на бруствер и, вскинув над головой длинную палку с красной тряпкой на конце, начал ей размахивать. Солдаты, увидев этот сигнал, принялись перетаскивать манекены с места на место, имитируя подготовку к атаке. Елисей, достав из ящика мину, ловко опустил ее в ствол и через секунду над позицией раздался шипящий свист. Мина, описав параболу, упала среди манекенов. В быстром темпе отстреляв пять мин, Елисей остановился и, приняв уставную стойку, бодро доложил. «Господин атаман, первое упражнение кончено. Извольте взглянуть на результат». «Господа», — развернулся атаман к остальным офицерам с интересом, наблюдавшим за действиями парня, «прошу проследовать за мной. Оцените все, что называется лично» генералы снова погрузились в свои кареты и отправились к воронкам, оставленным минами. Тем временем солдаты уже готовили следующую партию болванов. Вернулись на позицию генералы весьма озадачными. Чуть усмехнувшись, Елисей снова кивнул Мишке, и мальчишка, пронзительно свистнув, в очередной раз принялся размахивать тряпкой. Солдаты, подхватив веревки, быстрым шагом двинулись в сторону минометной позиции. Елисей слегка подправил прицел и, подхватив мину, опустил ее в ствол. Десяток разрывов последовали один за другим, уничтожая наступавший взвод. На этот раз генералы забыли про разговоры и увлеченно следили за результатом в различную оптику. Едва только огонь стих, они, не сговариваясь, поспешили к своему выезду. Для третьего упражнения Елисею требовалась помощь офицера-артиллериста. Молодой лейтенант, найденный по такому случаю подполковником, уже поднялся на вышку, чтобы начать корректировку, когда один из генералов с молодецким криком «Да мать твою, сам хочу!» рванул к вышке. От такого захода растерялись все. Пожилой генерал забрался на вышку и, отобрав у лейтенанта подзорную трубу и рупор, принялся командовать. Елисей, отлично понимая, что изменить тут ничего нельзя, принялся наводить орудие, выпуская мину за миной. Едва только отзвучал последний взрыв, генерал слетел с вышки едва не кубарем и, забыв про карету, бросился за холм. «Чего это с ним?» — тихо спросил Елисей у контрразведчика, проводив генерала взглядом. «Он всю жизнь в артиллерии отслужил. Вот интересуется», — пожал подполковник плечами. «Вы не обижаетесь, ваше благородие», — все так же тихо зашептал Елисей, заметив некоторое его отчуждение. «Но по уложению атаман для меня первый человек, потому и докладывать я обязан первоначально ему». «Знаю», — чуть улыбнувшись, кивнул контрразведчик. «Все правильно сделал. Молодец». Вернувшиеся генералы принялись что-то возбужденно обсуждать. Елисей, разбирая миномет, на уши, пытаясь уловить хоть что-то из их разговора. Но спор шел хоть и жаркий, но не громкий. Парень успел погрузить орудие в повозку, когда к нему подошел атаман и, хлопнув по плечу, с улыбкой объявил. «Порядок, казак. Дозвольно нам для воинства казачьего твою мартиру пользовать, так что готовься, сам ее делать станешь». «Да Господь, с вами Егор Лукич!» – растерянно ахнул парень. «Тут завод нужен, или на худой конец мануфактура какая? Где же одиночки такую работу осилить?» «Есть мысля», – подмигнул ему атаман, – «сами ту мануфактуру и организуем. Ты только обучи, как все это делать правильно, не бесплатно, само собой. И учти, тебе с каждой мартиры как изобретателю, десять копеек выплачивать станут отказные воинства. А за каждый снаряд по две копейки. Оно вроде деньги небольшие, но сам посчитай». «И одних мартир нам с пару сотен потребуется, а уж нарядов к ним. Так сразу и не скажешь. В общем, в накладе не останешься». Закончил он, снова хлопнув парня по плечу. «Ну что, сговорились?» «Только мастеров обучать я в крепости стану», — быстро выдвинул Елисе условия. «Сами понимаете, там у меня и устроено уже все. А главное, никто лишний в мою мастерскую носа не сунет». «Годится», — подумав, кивнул атаман. «Как дело пойдет, придется тебе в банке специальный счет открыть. Ну да с этим я помогу. Но учти...» «Денег с того счета ты до срока не увидишь. Тебе восемнадцать когда стукнет?» «Два года еще», — понимающе усмехнулся Елисей. «Вот до того срока придется потерпеть». «Переживу», — отмахнулся парень. «А как бы нам бумаги на изобретение выправить, чтобы никто со стороны его делать не вздумал?» «С патентом я помогу», — быстро вклинился в их разговор подошедший контрразведчик. «Есть у нас нужные люди, они все бумаги выправят. Но учти, Елисей». — Никому, кроме нашей армии, ты документацию на это орудие передавать не смеешь. — И не собирался, — твердо заявил парень, глядя ему в глаза. — Вы лучше проследите, чтобы кто из знатных чертежи продать не вздумал. — Ох, и не любишь ты дворянство, — растерянно покрутил подполковник головой. — Я предателей не люблю, ваше благородие, — вздохнул парень. — А таких среди знатных почему-то всегда много. — Елисей, — предупреждающе выдохнул таман. «Оставьте, полковник», — отмахнулся контрразведчик. «Он правду сказал. Уж кому, как не мне, это знать? Зато не волнуйся, Елисей. Найдем, как порядок на вашей мануфактуре навести. Ты лучше подумай, где ее ставить. Насколько я помню, дело это весьма опасное». «Что верно, то верно», — вздохнул парень. «И готовьтесь кислоту закупать. Только теперь уж не бутылями, а бочками. Без нее снарядов не будет». «Найдем», — решительно заверил Таман. «Все найдем. И кислоту, и спирт». «Нет». «Спирт нам лучше самим делать», — качнул парень чубом. «И вообще лучше всего все производство в одном месте собрать. Тогда мы ни от кого зависеть не будем. Все сами, никакая война не страшна станет». «Хм, а ведь и верно», — подумав согласно, кивнул атаман. «Да и спирт, как я помню, не так и сложно гнать. Тот же самогон, только очищенный». «Вот-вот», — закивал Елисей. «А у нас тут винограду всякого завались. Ставь бродить да перегоняй. Главное, аппараты правильные заказать». «Ну, у кого заказывать это ты нам скажешь», — снова подмигнул ему атаман. «Ты это дело начал, тебе и карты в руки. В общем, еще пару деньков, а дальше начнем с тобой делом заниматься. Место под мануфактуру искать, аппараты заказывать, ну и остальное, что скажешь». «Добро, тогда я начну бумаги писать, что все сразу понятно было», — вздохнув, ответил парень.